Глава вторая. Домой я вернулась совершенно разбитая. С утра получила нагоняй от начальника за то, что он застал меня спящий и разбудил. Сказал, что уволит, а я словно болванчик стояла и качала головой. В ней была пустота и гул от крика главенствующего руководства. Я искренне надеялась, что все произошедшее за последние сутки лишь игра моего воображения. Я, наконец, обрадовалась, когда, вернувшись домой, все еще не слышала посторонние голоса. Скинула кофту и приободрённая направилась на кухню, и на этом моя радость закончилась. У стола стоял кот, облокотившись плечом о ножку. «Холодильник почти пустой», — сказал он мне настойчиво мурлыкающим голосом. «А я вчера говорил. Молоко прокисло. Сколько можно меня им поить?» «Кислое молоко тоже полезно», — отозвался дракон в моем сознании. «Кому как. Тебе, может, и полезно», — зашипело мое домашнее животное. «А котам нет». У меня снова голова пошла кругом от осознания, что я созерцаю разговор между котом и драконом из моей головы. «Нужно узнать номер психиатрической больницы», — сказала я вслух и пошла в ванную. Включила холодную воду и несколько минут тщательно мыла лицо. Потом подняла голову и посмотрела в зеркало. Очередной вопль вырвался приглушенным, переходящим в храп. Из зеркала на меня смотрела драконья морда. Синие, с черными переливами на чешуйках, раскосами желтыми глазами и наростами в виде короны на голове. «Я же говорил, дракон!» Довольно сообщили мне, и видение тут же исчезло, словно смылось сознанием, представив мне отражение собственного лица. Минута облегчённой пустоты царила в голове, но недолго. «Ты меня слышишь?» — поинтересовалось мое чужое сознание. «Драконов в моем мире не существует», — мрачно заявила я. Последовала новая тишина, но я уже не надеялась, что голос исчезнет, и была права. Ты уверена? Удрученно спросили меня. Абсолютно. Значит, я дракон, не из твоего мира! внезапно с озарением в голосе сообщили мне. Ступай в свой! с мальбой попросила я. Я не могу. И как тогда мне от тебя избавиться? Мне стало совсем грустно от мысли, что теперь придется жить с голосом в голове, причем даже нечеловеческим. человеческим. Меня совсем не радует, что в моем сознании поселился дракон из другого мира. Очередная, но уже задумчивая тишина. Думаю, что я душа дракона. Исходя из этого, я предположительно мертв А значит, меня нужно найти и упокоить с почестями. «А без почестей обойтись нельзя?» Сомнением поинтересовалась я. «Нельзя», — уверенно заявил наглый поселенец в моей голове. «Мне что-то подсказывает, что я должен упокоиться именно с почестями». И как тебя найти? Мне становилось все грустнее. Зато дракон явно вдохновлялся собственными умозаключениями и идеями. Вернемся к тому, что я предположительно мертв, довольно заявил он. С мертвыми общаются только некроманты. Но я не некромант, вздохнула я и тут же задумалась. Я патологоанатом. Что, вероятно, в твоем мире вполне компенсирует некромантику. Предположим, что я некромант. Но у нас нет практики упокоения душ. «Ну, разве что экзорциста вызвать». «Экзорциста?» — ужаснулся дракон. «Я же не нечисть какая-то, не полтергейст. Я душа, которую нужно упокоить. И не так уж это сложно. Нужно просто научиться упокаивать». «Действительно, ничего сложного», — съязвила я. «Любопытно, где учиться будем?» «Поступим в академию, где учат некромантов», — оптимистично заявил мой не самый приятный визитёр в голове. «У тебя явные ведьмовские корни», «Значит, ты быстро научишься и упокоишь меня, предварительно найдя мое явно погибшее тело. Потому как упокаивать меня надо с почестями и желательно склеп возвести на могиле». «Склеп?» — язвительно переспросила я. «Да», — уверенно подтвердил дракон. «Потом ты будешь туда ходить и приносить пожертвования для богинь, чтобы мне в ином мире счастливее жилось». «Кажется, у моего подкидыша в голове не просто костяная корона, а самое настоящее «Вот только таким персонам короны следует поправлять нежным ударом лопаты». «Не видать тебе ни склепа, ни счастья в мире ином», — хмыкнула я. «Чего это?» — искренне удивился он. «В моем мире не существует Академии Некромантов», — почти торжественно заявила я. «В твоём мире и драконов не существует», — резонно заметил внутренний гость. «Если ты помнишь об Академии Некромантов, значит, она есть в твоём мире», — послышался голос Морфеуса. Мы, вернее, я, повернулась и увидела кота. Морфеус стоял в проеме двери на двух лапах и почесывал усы. Умнейшее создание, закатил мои глаза дракон, нам нужно его слушать. Если Академия есть в моем мире, значит, нам нужно туда. Прекрасно! Я вернула глаза на место и раздраженно уставилась на кота. Вот только что-то мне подсказывает, что самолеты в мир, населенный драконами, не летают. «Для перемещения в другой мир необходим портал», — со вздохом, обозначающим мою глупость, заметил кот. «И почему ты до этого столько лет молчал?» — выпалила я. «Просто ходячий интеллект!» «Твоя бабушка, в отличие от тебя, прекрасно со мной разговаривала», — фыркнул Морфеус и замолк, а его глаза забегали. «Так», — продолжила я, — «что значит «разговаривала»?» Кот заискивающе округлил глаза. «Ну, что ты хочешь от меня? Признаний, пожалуйста. Я фамильяр ведьмы. И у тебя есть дар ведьмы, которым тебя наградила бабушка, но ты им не пользуешься». «Бабушка, ничего мне об этом не говорила», — я нахмурилась. «Не верить говорящему коту я не могла. А учитывая дракона в моей голове, все сильнее приходила к выводу, либо я всю жизнь жила, слишком многого не зная, либо я совершенно точно свихнулась». «Потому что драконов не бывает, а коты не разговаривают». «Твоя бабушка сбежала из другого мира», — мурчаще продолжал Морфеус, «забрав тебя у матери, вступивши на неправильный путь. Ты должна была вырасти и обрести дар, прежде чем вернуться. Она все для этого подготовила. И нет, не спрашивай меня о своих родителях. Я клятвенно обещал ей не рассказывать тебе об этом. Твоя бабушка умела говорить с призраками, нечистью и нежитью» койная была отличной некроманткой. Она считала, что тебе не нужно заранее забивать мозг всевозможными сказками. Бабуля боялась, что если дар не проснется, она повредит твою психику рассказами о другом мире. Но ты словно чувствовала, что магия должна быть у тебя и бредила поступлением на патолога Анатома. Бабуля говорила, что эта некромагическая кровь тянет тебя к мертвым. Она все ждала, когда же дар в тебе проснется, а его все не было. Так и умерла старушка. Я, если честно, думал, что ведьмой ты никогда не станешь. А вот же ошибся. Но я обещал твоей бабуле, что если в тебе все же вспыхнет искра, я буду твоим другом и соратником. «Вот», — протянул дракон, — «не просто так я появился именно в твоей голове. И, видимо, чтобы избавиться от тебя, мне придется вернуться в мир бабушки», — предположила я. «Именно», — подтвердил Морфеус. Она была бы рада, зная, что искра все же вспыхнула, и ты вернешься к своим истокам. Да и я порядком засиделся в этом совершенно не мире. Строим портал и уходим. Наконец-то я вернусь домой. Быть фамильяром в мире, где нет магии, очень неприятно. А там уже найдем этого зануду дракона и отправим его душу подальше. А я научу тебя жить там, где ты должна была жить». Твоя бабушка верила, что судьба вернет тебя в свой мир, и все для этого подготовила. От всего, что я слышала, у меня кружилась голова. Казалось, это невероятная шутка или чей-то дичайший пранк. «А кто будет строить портал?» — все же спросила я. «Я не ведьма и ничего об этом не знаю». Дракон внутри меня молчал. Кот вздохнул. «Я знаю. Не зря же я фамильяр ведьмы. Бабуля так и говорила, что без меня ты точно пропадёшь». Он махнул хвостом и направился в зал. Я побежала за ним. «Что мне с собой взять? Мне нужно собрать вещи, деньги, паспорт, я...» Договорить я не успела. Морфеус сел в центре зала, взмахнул лапой и пошевелил усами. И тут же комната начала изменяться. В центре закрутился вихрь. Кот усмехнулся. «Порталы не переносят ничего из этого мира, кроме тебя. Все самое необходимое уже есть. И это я». «Но как же моя работа?» Я всего два месяца как устроилась. Меня уволят за прогулы, — забеспокоилась я. Я не предупредила начальника и снова не договорила. Воронка стремительно разрослась, и я ощутила, как меня начало втягивать в нее. «Морфеус, прекрати! Может, мы лучше с драконом в голове?» «Не лучше из решений. Так и до Шизы недалеко», — мяукнул кот, и вокруг закружились сотни ярких огней, втягивающих меня в воронку.